Глава девятая. По следу Аюны. Прошел день-другой, однако вести от дозорных от царевни Аюни в дворе так и не дождались. Ранним утром третьего дня из ворот столицы Юга выехали конные отряды, отправленные Ширамом на поиски его вновь исчезнувшей невесты. Сам он остался в дворе, готовясь к новым походам. Найти Айону было важно, но куда больше Сарсана сейчас волновало другое. Да, впечатляющий захват самого большого и хорошо укреплённого города на Ратхе заставил Накхов и Вйнов поверить в его удачу, но после недавней свары с Аршагом он понимал, что достаточно мелкой военной неудачи, чтобы погубить всё и его самого, и задуманное им дело. Даргаш, молодой военный вождь одной из семей рода Афайя, возглавлял разъезд в три десятка бойцов. Он не был новичком в своем деле и уже четыре года водил отряд пограничной стражи под знаменем государя. Он хорошо знал окрестные леса до самой реки Даны, за которой начинались владения непокоренных вендов. Сперва им казалось, что вот-вот и припозднившаяся царевна Аюна со своими людьми покажется из-за поворота столичного тракта. И всё, что останется с почётом проводить её в дворо. Однако царевна не появлялась. Более того, остановленные разъездом торговцы в один голос уверяли, что не видели ни дочери султалика Ардуана, ни её многочисленной свиты. Те же вести приходили с преречной дороги, ведущей к Нахарану, и с мелких троп, хотя там и разыскивать царевну было незачем. А беспокойный Даргаш начал поиски в стороне от дорог. Его мучило нехорошее предчувствие. Конечно, о приказе Кирана подготовить прием для невесты Сарсана в дворе не объявляли, но скрыть такую новость почти невозможно. Анаторжец, как он знал, всегда толкутся соглядата и врага. Уже очень много лет враг в этих краях был один лесные венды. Враг непримиримый и упорный. Они все ещё числились своими земли, на которых стояло Двара, и далее вплоть до самых предгорий на Харана. С древнейших времён венды сражались за приречные степи с наххами. отражая их набеги и в ответ устраивая свои. А затем с востока из-за гор появились колесницы Арьев. Накхи были разгромлены в битве позора и покорились. Чужаки потребовали и у вендов признать их власть. Некоторые согласились, но те из них, кто не желал смиряться, ушли за реку в дремучие леса. Арьевчи еще бы не полезли. К лесницам не развернулся в лесной глухомане. Для этого новым властотелям как раз пригодились накье. С тех пор ненависть свободных вендов к охотничеям-сам захватчиков только усилилась. Правда, изрядная часть вендов, мирно живших пашней и выпасом скота, так и осталась сидеть на земле, платя подати орате. Непокорные лесные венды презрительно звали их хлапами. И грозили, свернувшись, оставить в рабском положении всех тех, кто не возьмётся за оружие. Их слова находили отклик во многих халбских душах. И зачастую набеги вендов отличались не только стремительностью, но и завидной точностью, что заставляло думать о множестве глаз по эту сторону великой реки. Отряд Доргаша обшаривал окрестности дороги, когда один из воинов крикнул: "Суда!" Предводитель спешился и подошёл к нему. "Вот, гляди." Воин указывал на куст с множеством сломанных мелких веточек. "Дролись," тихо проговорил Доргаш, оглядывая потемневшие листья, устилавшие землю. "Смотри-ка, бурые пятна." Он начал осматривать место кровопролития. Похоже, тут кого-то убили, не поднимая глаз, проговорил он. Листья разворошены, на земле кровь. Гляньте, что я нашёл! крикнул ещё один воин, обшаривавший кусты чуть в стороне. Серебряная бусина. Доргаш принял украшение из рук своего человека и начал его разглядывать. Ага, знакомая вещица. Когда он служил жезлоносцем Полонычи в столице, он видел много подобных зажимных бусин, украшенных зернью. Столичные девушки украшали ими волосы, скрепляя косицы в сложных причёсках. Если бусина оказывалась на земле, значит, косица была расстрёпана в схватке. Молодой вождь огляделся. Здесь дорога поворачивает: слева холм, справа осыпь. Он бы сам выбрал такое место для засады. Двое остаётся с лошадьми. Начал распоряжаться он. Вы втроём поспешите к Шараму с новостями. Вы пятеро следите за нами в отдалении, шагая в двадцати, и слушайте мои приказы. Остальным разойтись широким гребнем, друг друга из виду не терять. Похоже, мы нашли то, что искали. Вспугнутые приближением людей сороки взвились с недовольным стрёкотом и начали кружить над лесом. Ожидая, когда чужаки уйдут, чтобы продолжить прерванную трапезу, но люди не собирались уходить. Они стояли вокруг, не обращая внимания на запах тления и молча глядели, как один из воинов, сидя на ветке, распутывает косы, на которых висели исклёванные птицами тела. Этот наш из рода Фая, этот из рода Зирик, те двое из рода Баг Смотриваясь в искажённые лица убитых, тихо говорил Даргаш. Харзай из рода Фая был жезлоносом. Я хорошо его знал. Он указал на изрудованный труп. Похоже, это четвёртый из тех, кто угодил в плен во время битвы у Излуучены. Так и есть, подтвердил один из воинов. Арзу ранили острогой на моих глазах, когда он пытался взобраться на колесницу. Значит, их отослали в Нагхаран вместе с царевной, чтобы передать Шераму как подарок на свадьбу. Он повернулся к одному из воинов. Ты посчитал, сколько тел на кострище лесовиков? Не меньше восьми. Похоже, тут была нешуточная схватка. А если венды решили сжечь тела прямо сейчас, значит, спешили. Иначе бы потащили их с собой. Там, в отдалении, я нашел обрывок ленты. Подошёл один из следопытов. Нашей, нет, женской. Значит, Аюна со свитой точно здесь побывала, задумчиво проговорил Даргаш. Вероятно, такие ленты будут ещё, добавил следопыт. Почему ты так думаешь? Это не просто зацепилась за ветку, её наскоро примотали. Тут могут быть ещё следы. Доргаш поднял голову и приказал: "Обыщите здесь всё". Шрам прибыл на место расправы тем же днём. Увидев обездораженные трупы сородичей, Сарсан помрачнел и стиснул зубы. Будь он как прежде всего лишь главой рода Афаи, ничто не помешало бы ему прямо сейчас пуститься в погоню, чтобы отомстить вендам за поругание братьев. Но теперь он ещё и правительна к Харана, уйти в венские леса по следам врагов, значило бы отбросить его замысел выманить киран из столицы и поймать в западню, как говорил Хаста, точно хорька в тыкву. А ведь есть ещё новости о том, что Аюр жив, и они важнее всего. Следует немедленно начать поиски, пока его не опередил тот же Киран или кто-нибудь ещё, желающий смерти наследника. Ширам тяжко вздохнул. Он чувствовал себя так, будто его тянут, в разные стороны, пытаясь разорвать на части. С тех пор, как он стал с Арсаном, он не знал ни мгновения покоя. И все равно каждое его решение плодило все новых недовольных. — Что я делаю не так? — с болью подумал он. — Мои люди обшарили здесь каждый куст, — рассказывал Даргаш. Неподалёку от дороги во Авраге нашли пару дюжин объеденных зверями тел. Должно быть, это была свита и охрана царевны. Тела ободраны до нитки, женщины добро венды прихватили с собой. Тут поблизости много чего нашли: обрывки лент и платьев, рассыпанные бусы, речной жемчуг. Отряд был довольно большой, не меньше пяти десятков. Ушли они, особо скрываясь. Выследить будет несложно. Но вен доторопились. Они наверняка уже за рекой. «Значит, хорошо знали, кого ждут», — задумчиво произнес Ширам. «Знали, сколько охранников будет в обозе царевны. И что подмоги ей ждать неоткуда». Сар-сан вспомнил свою беглую невесту. Еще совсем недавно, возвращаясь с великой охоты... Он думал о ней ежедневно с душевным волнением. Представлял, как будет беседовать с ней, и в его мыслях царевна отвечала ему разумно и ласково. Он тщательно подыскивал слова, чтобы рассказать о себе и народе, в который ей предстояло войти его женой. Но его мечтания обратились в прах. Сгорели вместе с крепостью в столице, разлетелись с пеплом подожженные им степи. Теперь Шерам старался думать о царевне холодно и спокойно, так, будто венды похитили почти неизвестную ему девушку. Ведь она же оттолкнула его, выбросила из своих мыслей, как выбрасывают золу из очага. Сколько презрения и ненависти обрушила тогда на его голову. «Нет...» Он сам не поедет искать Аюну, она этого не заслужила. Просто отошлёт Даргаша с его людьми на поиски. Заодно пусть родищ разорит ближайшие селения вендов в отместку за погибших братьев. А ещё лучше, захватит какого-нибудь племенного вождя с семейством. Даргаш ловкий следопыт и опытный воин. Он хорошо знает эти земли и уж точно не оплошает. Скорее всего, Венда, убивший моих воинов и похитивший царевну, вернувшись домой, устроит пир. Если соглядатаи им донесли, что мы пошли на двор, они будут уверены, что я там завязну. Во время празднеств Венды становятся неосторожными. Помнится, одна из жён моего отца это погубила два десятка вождей за одну ночь. Срам хищно улыбнулся. Если в харчье будет угодно и доргаш найдёт айуну, пусть тащит сюда. А уж там разберёмся, как с ней обойтись. Он вдруг одёрнул себя. Нет. О чём я? Она всё же сестра Юра. Её надо будет сопровождать в накхаран со всем подобающим царевне по счётам. Что ж, если айуна найдётся, он возьмёт её в жёны. Хочется на того или нет. Таково было решение государя Ардвана. Это поможет принести мир и восстановить справедливость. Но для себя Шарав ничего доброго не ждал от этого брака. И ещё, добавил Даргаш, оглякая погрузившегося в раздумье Сарсана. Мы тут нашли диковины и следы. Что ещё за следы? Угляди сам. Он указал повелителю на ствол одной из растущих поблизости сосен. Тут урвал кору когтями, огромными когтями. А там, на пепле, мы нашли отпечатки лап, как будто два зверя вроде горного льва. Один побольше, другой поменьше, и оба ходят на задних лапах. Ширам пристально поглядел на него. — Быть может, это венские оборотни? — Да. Я немало слышал о них, венды зовут их волколаками. Или это один хищник, но тогда и вовсе невиданный, продолжал Даргаш. Ибо передние лапы у него гораздо больше задних. Покажи ко мне эти следы, велел Шарам. Они отошли к кострищу, на котором не так давно пылали мёртвые тела вендов. Шарам присел над вдавленными в пепел отчётливыми хотя уже и несколько сглаженными следами. — Вот это да! — пробормотал он. — Ты знаешь, что это за следы? — Да, мне приходилось видеть такие. Очень далеко отсюда. Если бы я не знал доподлинно, что этот зверь тут не водится, я бы решил, что это молодой саблезубец. Зверь появился здесь после того, как костер потух. добавил Даргаш. И судя по отмеченным на стволах деревьев, он тоже идёт по следу вендов. Ну вот, опять завязка порвалась. Ну да что ж такое? Янь не остановилась, опустилась на колени и принялась не спеша связывать кожаный ремешок, обвязывавший лодыжку. Рядом недовольно сопел махнач. Они уже давно бродили по лесу и все никак не могли выйти к венской стоянке. Закончив связывать ремешок, Янди выпрямилась устала, потянулась, выгибая спину, и долгим взглядом поглядела на солнце, уже начавшее Олете клониться к закату. Не слишком ли быстро они идут? Если Ауранг и впрямь решит сейчас в одиночку броситься на толпу распаленных кровью Вендов, то, пожалуй, не проживет и мгновение, чтобы всплеснуть над ним руками. В этом случае ей не хватит времени, чтобы увезти в лес Аюну. Но посвящать Мохнача в тонкости своего замысла Янди не собиралась. А значит, нужно и дальше изображать из себя дворцовую служанку, развлекавшую царевну пением и танцами. Как такой беспомощной певчей птичке не потеряться в лесу? "Где твои венды?" нетерпеливо буркнул Ауранг. "Ты сказала, что они совсем рядом. Я тебе поверил." "Уже совсем близко, клянусь солнцем", скроговоркой зашептала она, трогая Ауранга за руку. "Но послушай, их там много, очень много. Когда они напали на босс, наши стражники пытались дать отпор, но их было даже не видно." Среди этих ужасных разбойников сама не пойму, как мне удалось заползти под куст. Пошли, хмуро потребовал Ауранг, раздражённо поглядев на болтливую девицу из-под нависающих густых бровей. Как же, как же, подумала Янди. Нападать следует в темноте, когда венды упьются на три дня по своим родичам. Но уж точно не сейчас. Идём, я готова. Что же ты стоишь? торопливо ответила она, взмахнув ресницами. Только бы не напутать, не сообразить, откуда я прибежала. Это было так страшно. Они гнались за мной и рычали, ну чисто волки. Ой, а что это твой котик на меня так глядит? Прикол всегда так глядит. А он сегодня ел? Ел. А он много ест. У него очень голодный вид. Аоранг закатил глаза. Пошли уже. Да-да, конечно, закивала девушка и снова направилась совсем не в ту сторону, откуда прибежала. Она слыхала, что Аоранг был следопытом, значит, нельзя дать ему возможность применить свои умения. Отвлекать, заговаривать зубы. и поскорее увести подальше от настоящих следов. Конечно, через некоторое время Махнач раскусит обман. Придется возвращаться обратно и искать следы заново. А уж когда стемнеет, она может и вспомнить дорогу. «Твой зверь не ест людей!» — снова заговорила Янди, заметив, что Ауранг скользит взглядом по земле и все сильнее хмурится. «Нет!» А чем ему можно угостить? Ауранг с досадой поглядел на спутницу. Ничем. Разве что у тебя в поясной сумке завалялись сырые оленьи потроха? Нет, там сласти. Хочешь? Ауранг хотел уже рявкнуть на неё, но передумал. Ладно, давай. На, угощайся. Янди вытащила из поясной сумки сплетённый из бересты маленький туесок и вытряхнула на ладонь слипшуюся горсть орехов в меду. Я страсть, как сладко я люблю. Помнится в столице остановись, шикнул на неё Авраам, принимая из рук девушки подарок. Там твоя хозяйка страдает, а ты трещишь, как сорока. Но «Ну, я ведь тебя нашла, А ты его освободишь, широко распахнув глаза, прошептала Янди. О, ты такой сильный! И этот твой зубастый зверь! Только вот разбойников уж очень много. Она выжидающе поглядела на Ауранга, стараясь угадать, сообразит тот, что нападает следует ночью или так и будет искать отсутствующие следы. "Вступай вперёд", рыкнул тот. Да поменьше болтай. Не сообразил, значит, придётся ещё попетлять. Когда в лесок окончательно стемнело, они наконец вышли на место. Яндяо задачно поглядела на затухшие угли пепелища. Но где же Венды? Заметив подвешенные тела, она громко ахнула и с криком бросилась в объятия своему спутнику. Там мертвецы. Причитала Янди, уткнувшись лицом ему в грудь. О, ситое солнце! Почему они так странно выглядят? Успокойся и не смотри на них. Аранг крепко прижал к себе дрожащую девушку. Ему было и жалко эту столичную неженку, и досадно. Хоть бы она не успела разглядеть замученных. Ни то ему придётся успокаивать её полночи. Это наки Тихо ответил он, поглядев на косы. В здешних краях их ненавидят. Пошли-ка отсюда. Они обогнули кострище и перешли на другой край поляны. Там Янди решила, что пора ей успокоиться и быстро заговорила: "Ну ты видишь, я тебя не обманула. Венды были здесь". "Да, я заметил", мрачно ответила Оранг, и ушли. Причем уже довольно давно. Рыкун!» Саблезубец, прижав уши и вытянув длинную шею, осторожно обнюхивал казненных. Шерсть на его загривке стояла дыбом, десны над клыками обнажились. Он был так поглощен своим занятием, что даже не услышал зов хозяина. Только после второго окрика детеныш резво подбежал к аурангу и принялся тереться о его ногу. «Как ты могла заблудиться?» — с досадой спросил Махнач. «Это же лес!» — принялась оправдываться Янди. «Здесь все деревья одинаковые». Ауранг скривился. Для него это звучало так же нелепо, как утверждение, что все люди на одно лицо. Он вновь пожалел, что позволил этой девице указывать дорогу. Надо было сразу искать следы самому. Ну ничего, подумал он. Такой отряд в лесу потерять невозможно. Лишь бы они не обидели Аюну. Кто же знал, что венды уйдут по темноте? Продолжалась окружаться Янди. Эта девушка говорила почти искренне. Конечно, предположить такое она могла, но то, что венды быстро ушли, даже не забрав с собой кости соплеменников, А лишь кое-как забросав кострище землей, было удивительно и наводило на определенные мысли. Вряд ли они кого-то так сильно боятся. В лесу каждый из них стоит троих арьев. Если венды изменили своим обычаем, значит готовится что-то важное. И это важное произойдет очень скоро. И наверняка июне в нём уготовлена немалая роль. Янди поглядела на Оранга, который, пытаясь задушить в себе гнев и беспокойство, бродил, согнувшись около ещё неостывшего костра. Но досадовал Махнач лишь на собственную оплошность. Он изучал каждый клочок земли, выискивая следы. "Они ушли туда", сказал наконец Оранг, выпрямляясь. "К реке". «Я могла бы это сказать и не видеть следов», — кмыкнула Янди. «Куда же еще?» Быстрая и полноводная река Дана несла свои воды в дне пути к западу от того места, где они стояли. Хоть она была второй по величине рекой Аратты, о ней не слишком много было известно. Она зарождалась в лесах закатных вендов, делала неподалеку от дворы большую петлю, Брызга сходясь с радхой и вновь уходила в непролазные дебри. Должно быть, там есть брод или переправа, бормотал Ауранг. Надо попробовать и перейти. Он нетерпеливо взглянул на Янди. Может, останешься здесь и подождёшь меня? Я скоро вернусь. Нет! Подобный поворот событий никак не входил в замыслы Лазутчицы. Ты хочешь бросить меня одну ночью в лесу? Тут же звери. Я выведу тебя на дорогу, Моршис предложил воспитаннику Лума. Ты дойдёшь до двора и расскажешь там, что произошло. Я не доберусь одна до двора, добрый ауранг горько воскликнула Янди. Любой проезжий мужчина сможет захватить меня и сделать со мной всё, что пожелает. Нана всхлипнула, пытаясь за напускными слезами спрятать предательский смешок. Но этот простак, кажется, поверил ей. Хорошо. Но тебе придётся успевать за нами с рыкуном и не жаловаться. Я постараюсь, со вздохом пообещала Янди. Но помни, ты сильный мужчина, а я всего лишь слабая девушка. Идём. Угрюмо ответила Ауранк и повернулся к ней спиной. Янди отвела взгляд. Сейчас между лопаток можно было легко и удобно можно было вогнать нож. Но зачем? Пока Ауранк был ей нужен. Хотя она ощущала в душе зрядное раздражение. Дикар вёл себя с ней словно с назойливой торговкой. Можно подумать, каждый день ему льстят в глаза такие красавицы, как она. Ничего. Он ещё станет ручным. Обязательно станет. Она подобрала с земли клочок яркой ленты и в два движения привязала его на ветку на уровне глаз. Очень скоро должен прийти Элари. Если несносный закон жив, он вот-вот будет здесь.